Она научилась по всем правилам опускать руку на плечо сверстников и уводить их будто в долговую тюрьму, вызывая в этой роли удивление и восторг окружающих. Но что ей удавалось лучше всего, так это искусное составление описи имущества у кукол с точным учетом всех столов и стульев.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 совершенствами из Салли, носили характер мужественный и не выходили из рамок юриспруденции. Они начинались с деятельности стряпчиво и на том же кончались. Служа одному закону, она пребывала, так сказать, в состоянии невинности души и сердца. Закон был ее нянькой, но вспомните, что кривые ноги и всякие другие уродства в детях приписывают неумелому уходу, и если в таком светлом уме могли быть обнаружены какие-либо нравственные искривления и выверты, то винить в этом следовало только няньку мисс Саллибрас. И вот в жизни этой леди, как нечто свежее и полное той новизны, какая не снилась ей даже во сне, ворвался мистер Свивеллер.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 Сойдясь с мисс Салли на короткую ногу, стал, подобно мистеру Брассу, смотреть на нее, как на своего собрата по профессии. Он обучил ее таинством игры в чет и нечет и в орлянку, на фрукты, имбирный лимонад, жареную картошку и даже на скромную чарочку, пригубить которую не отказалась и она сама. —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 А это значило все, что угодно, только нелюбимое дитя. Но других сведений о ней Ричарду Свивелеру так и не удалось собрать. Дракона спрашивать бесполезно, — думал как-то дик, созерцая черты мисс Салли Брас. Я подозреваю, что первый же мой вопрос сразу положит конец нашей дружбе. Между прочим, любопытно...